Бабочка. Первый день. Стандартные вопросы. Что, черт возьми, здесь происходит? Кто закрыл меня в этой комнате? Так, не паникуй. Всему должно быть объяснение. Я привязан цепью к стене. Я могу подойти к столу, который находится в центре комнаты. Два стула у стола, напротив друг друга. Для кого они предназначены и почему я ничего не помню? ни своего имени, ни своего прошлого, ни своих любимых. И кто это такой? Мне нужны ответы на мои вопросы. Внимание, номер 121. К вам идет почтовщик. Приготовьтесь и выполняйте все его указания, иначе вас аннулируют. Теперь я хотя бы знаю свое имя. Сильный писк. Дверь в комнату открылась. Вошел молодой мужчина с листом и ручкой в правой руке. Добрый день. Номер 121. У меня немного времени. Вы должны ответить на мои стандартные вопросы, поэтому садитесь за стул. Сначала вы должны сказать мне, какого черта я нахожусь в этой комнате. Вы не должны беспокоиться. Просто вам нужно ответить на мои вопросы. Не беспокоиться? Вы совсем умом тронулись? Я вам должен в ноги колодница и слушаться. Идите вы, наблюдатели, сделайте электрический разряд испытуемому. Номер 121 упал со стула. Вставайте, номер 121. Надеюсь, вы поняли, кто здесь хозяин положения. Выполняйте приказы, иначе мы увеличим число электрических разрядов. Хорошо. Итак, первый вопрос. Скажите свое имя, свое местоположение и настоящее время. Ничего не помню. Следующий вопрос. Чувствуете ли вы какие-либо симптомы, которые я вам перечислю? Тошнота, высокая температура, жжение в желудке, искажение зрительных восприятий реальности, голоса, изменения в конфигурации тела и повышение уровня обработки интеллектуальной информации? Нет. Предпоследний вопрос. Вы знаете, с кем вы разговариваете? Без понятия. И финальный вопрос. Вы верите в бога? Для меня данный вопрос достаточно сложен, Еще никто на него не ответил. Я отвечу так: если бог есть, то я ничего не упущу в жизни, если буду жить так, как если бы его никогда не было. Вопросы окончены. До завтра. Вы отпустите меня? Почтовщик не ответил на вопрос и закрыл за собой дверь.